Глава восемнадцатая. Под улюлюка неорков арахна тряхнула торчащие спины паучьей конечностью, освободила небесные струны, натянула и пробежалась по ним пальцами человеческой руки. За мгновение до этого Кассандра схватила свою лютню и заиграла тяжелую мелодию. И вокруг нас, на расстоянии в пару метров, вспыхнул едва заметный светящийся щит, в который тут же Врезалась пара пауков размером с собаку. Твари рухнули откуда-то сверху и на мгновение повисли в воздухе, задержанные заклинанием Кэс. «На!» Две кровавые иглы прошили членистоногих, и те забились в предсмертной конвульсии. Теперь я точно знал, что надо целить в центр головогруди. Впрочем, это знание мне не особо пригодилось. В защитный купол, вызванный блондинкой, врезались звуковые волны, вызванные арахной, и магию Кэс разметала, словно туман сильным ветром. Защита исчезла, а нас отшвырнула к ближайшим колоннам. Перекувыркнувшись через голову, я больно приложился спиной к одной из колонн, но тут же заставил себя встать. Снова раздалась музыка, сработала еще одна аура Кассандры, усиливающая. И вовремя. потому что с потолка сыпались новые и новые пауки, намереваясь нас сожрать. Три иглы положили трех сунувшихся к нам тварей метрах в десяти справа. Еще пара осталась ближе к центру зала. Рванув с пояса пузырек с эликсиром манны, я залпом выпил его и одну за другой запустил в медленно приближающуюся арахну десяток кровавых игл. Четыре она отбила парой лап. Три раскололись о брюхо, не причинив ему вреда. Две арахна поймала руками и сломала. И только последняя умудрилась врезаться ей в бок. Впрочем, паучья королева просто выдернула иглу из тела и сломала в руке. А затем залечила крохотную рану. «Нам Кэс!» Не стал лукавить я и сам услышал зарождающиеся в своем голосе панические нотки. «Мелькнула идея попытаться почувствовать кровоток этого чудовища и может повлиять на него. Забавно, но у меня даже получилось. Вот только кровеносная система паучихи была настолько мощной и настолько заряжена магией, что у меня попросту не хватило маны взять под контроль сколько-то весомую ее часть». «Надо найти ее слабое место!» — завопила блондинка и мощным рифом послала широкую полосу звуковых волн в сторону приближающейся к нам Арахны. Та даже не покачнулась, зато оскалилась страшной улыбкой и резко рванула вперед. «Ходу!» — рявкнул я, дергая за руку Кэс и припустил вдоль колонн. «Мы успели за секунду до того, как тварь врезалась в каменное основание одной из них». Раздался грохот, колонна посыпалась каменным крошевом, а арахна захохотала. «Она играет с нами!» — крикнула Кэс. «О боги! Она не собирается просто так жрать нас, хочет позабавиться!» Бросив взгляд назад, я увидел на ближайшей к паучихе колонне светящийся символ. Тот же самый, что видел на фасаде дворца. Вокруг этих рисунков было много энергии. Я почувствовал это, пока нас вели сюда. Смутная догадка пронзила сознание за секунду до того, как Арахна снова дернула небесные струны. Вжух! И игла летит в этот светящийся символ. Взрыв освободившейся энергии, грохнувший у ног Арахны, попросту оторвал одну из ее конечностей. И заклинание, которое она вызвала древним артефактом, пронеслось на пару голов выше Кассандры, разворотив Еще одну из колонн. Дикий и высокий визг боли пронесся по тронному залу. Паучиха остановилась и недоуменно уставилась на покалеченную ногу. Я успел оттолкнуть блондинку в сторону, и на то место, где она стояла, рухнул здоровенный каменный кусок. Валим! Снова заорал я, видя, что колонны начинают складываться одна за другой, как фишки домино. Вокруг стоял грохот, все вокруг утонуло в клубах пыли, и я понимал, что светящимися символами нам больше не воспользоваться. Проклятье! Стараясь убраться подальше от рушащихся колонн, мы рванули к центру зала, к трону. Оказавшись на открытом пространстве, блондинка тут же начала что-то наигрывать, и вокруг нас принялись вспыхивать разноцветные ауры. Я почувствовал прилив сил. увидел новый защитный купол вокруг нас, ощутил, что вижу сквозь пыль. А потому успел заметить, как разъярённая Арахна, снова рванувшая в нашу сторону, взмахнула резко увеличившимися небесными струнами. «Осторожнее!» — крикнул я, но на этот раз не успел выдернуть Кэс из-под удара. Точнее, успел, но не полностью. Разрезая пластами саму реальность, гудя, словно разъярённый пчелиный рой, Несколько струн пронеслись мимо меня, и одна из них самым кончиком зацепила Кассандру, попав ей в плечо. Блондинка вскрикнула, ее отшвырнула в сторону, и единственное, что я успел, кинуть на ее страшную рану ускоренное свертывание. Да и то, рефлекторно понимая, что от следующего удара Арахны увернуться у меня не получится. А вот Кэс уже этого не увидит». Она ударилась головой о пол и потеряла сознание. «Ну что, прощай, Кринж», — обреченно подумал я. «Прикольно было попробовать». «Гадство!» — рявкнул кинжал. «Ладно, Кайл, так и быть. Я помогу, но только в этот раз». Струны вернулись к хозяйке. Она снова замахнулась. «Что?» «Выстави меня перед собой!» Ну? Я едва успел выхватить Кринги из ножен и встать перед Кассандрой, чтобы ее тоже не задело. Руку с зажатым кинжалом я вытянул как раз в тот момент, когда небесные струны, гудя еще мощнее, неслись в нашу сторону. Дзынь! Кринге, будто бы примагнитил сразу все струны. Они переплелись и врезались в кинжал, закрутились вокруг него. Я почувствовал, что с трудом удерживаю своего приятеля. Так сильно он вибрировал. Ты как? -р -р -р -р -р». Кринги! Я видел, что Арахна удивилась. И видел, что она попыталась дернуть струны назад. Но у нее ничего не получилось. А еще я заметил, как по лезвию кинжала пробежала сетка трещин. Кринги, ты выдержишь? Заорал я мысленно, чувствуя, что от напряжения, с которым приходилось удерживать клинок, у меня сводит руки. Выдержу! Я... «Впитываю то, что сильнее!» Клинок кинжала полыхнул алым. Струны вплавились в него. «Отпускай!» Я разжал пальцы в тот момент, когда паучиха поняла, что что-то не так. Она рванула небесные струны на себя, и на этот раз Кринги ей поддался. Вот только божественным артефактом, судя по всему, теперь управлял именно он. Кинжал мелькнул в облаке пыли, пронесся по тронному залу, словно ракета, и с чавканием врезался в рогатую голову арахны, пробив все ее магические щиты. Орки, вопившие на галерее всю нашу схватку, мгновенно заткнулись. Пару секунд паучиха стояла на своих огромных ногах, а затем они подогнулись, и тварь рухнула на пол. Наступила мертвая тишина. Пауки замерли вокруг нас, орки выпучили глаза, не в силах поверить в произошедшее. «Неужели все?» — ошалело произнес я, оборачиваясь к Кассандре. Она была жива. Кровь, остановленная моим заклинанием, перестала хлестать из ее плеча. Но блондинка еще не пришла в себя и все так же лежала без сознания. По периметру тронного зала раздались орочьи вопли. И мне вдруг стало понятно, что еще ничего не закончено. Хуже того, теперь придется как-то разбираться с этими подземными жителями. Несколькими широкими прыжками, оказавшись возле арахны, я вытащил кринги из алба лба паучихи и присвистнул. Десяток струн оказался вплавлен в лезвие, а оно само, несмотря на заверение кинжала, было покрыто сеткой трещин. Проклятье! «Ты как, приятель? Жив?» «Я... Кажется, я умираю, Кайл!» «О боги! Еще и весь в этой гадостной слизи и крови! Убери ее с меня! Позволь умереть чистым!» «Ох! Кринж! Ну как же так?» «Я почувствовал, как в горле что-то скребет!» «Проклятье! Неужели все закончится вот так?» «Он спас нас и...» Кинжал оборвал мой поток грустных мыслей. мерзко захихиков. «Что?» — не понял я. «Ох, ну ты и доверчивый!» — фыркнул он. «Успокойся! Все со мной нормально, если не считать слизи, которая меня облепила. Вытри ее уже!» «Ты что, издеваешься?» — взбеленился я. «Сейчас вообще не время шутить!» Звуки орков, спустившихся с галерей, приближались. «О нет, Кайл! Сейчас шутить самое время!» — усмехнулся Кринги. «Потому что сейчас мы покажем этим альбиносам, чего стоим!» «Да, и как же, их тут сотни!» «Благодаря этим струнам!» — спокойно ответил Кринж. «Я эволюционирую!» Стоило ему произнести это, как кинжал раскалился до красна и принялся менять форму, а я почувствовал вокруг нас сильнейшее магическое поле. Струны сползли с лезвия Кринги, закрепились у крестовины кинжала и закрутились вокруг нее, превратившись в художественный орнамент, так что и не скажешь, что это божественный артефакт. Сам клинок остался прежнего размера, но чуть поменял форму, стал более широким. Посреди него появился желоб для стока крови, а на лезвии, прямо на моих глазах, появилась красивая резьба». «О, да, детка!» — довольно протянул кринж и завибрировал у меня в руках. «Вот это кайф! Мм, какая мощь! Я стал сильнее?» «Да!» «Эй, не хочу тебя отвлекать, приятель, но сейчас нас будут убивать», — заметил я, видя приближающихся со всех сторон орков. «Это не проблема, Кайл. Я могу прямо сейчас положить их всех. Ты не шутишь?» Нисколько. Теперь я управляю струнами. А жизни этих бледных поганок, привязаны к ним, как паутинки, можешь даже не держать меня. Эту сотню задохликов я положу самостоятельно. Они даже не успеют сказать «Гоп!». Как-то это неправильно, устраивать геноцид. Пока мы спорили, орки оцепили нас плотным кольцом. Что примечательно, они не нападали, а смотрели на труп Арахны и на нас какими-то опустевшими взорами. «Королева! Наша королева погибла!» — наконец произнес Ургот Рах, стоящий в первом ряду. Затем он перевел взгляд на меня. «Вы убили ее!» «Самое время атаковать, приятель!» — снова начал Кринги. «Они стоят плотной толпой!» «Просто взмахни мною, и я прорублю в них целую просеку. В последний раз предлагаю». «Нет, Кринж, они просто...» «Эта тварь управляла ими, околдовала этими струнами. они просто хотели тихо и спокойно жить». «Смотри, как бы твой пацифизм не подвел тебя под монастырь». «Почему?» — тихо произнес Ургот Рах. «Почему я ничего не чувствую? Ни горечи, ни злобы?» Ты. Ты одолел нашу королеву и околдовал нас. Я не... Я просто снял с вас проклятие. Проклятие? Проклятие? Мы были прокляты. Кто этот темнокожий? Он знал о нас? Он спаситель? Он хочет стать нашим королем? Со всех сторон на меня обрушились возбужденные голоса орков. Бедолаги, прожившие столько времени в изоляции, мало чего понимали. Поэтому даже не знали, что им делать. Нападать на меня... Или благодарить? А вот у меня в голове промелькнула полезная мысль. «Что за мысль?» Спросил Кринге. «Почему бы не использовать этих ребят в своих целях?» «Не понял. Хочешь натравить их на город?» «Или...» «Нет. Ты чего такой кровожадный?» «Просто пусть остаются здесь и живут тихо и мирно. И пусть о них и дальше никто не знает. Но они же связаны со струнами. Значит, ими можно управлять». «Их же дофига, и это орки. Они умеют сражаться. У них есть огромные ездовые пауки. Прикинь, если мне потребуется личная гвардия, они окажутся полезными». «Хм, звучит разумно». «Поможешь, раз уж теперь ты владеешь струнами». «Даже не знаю». «Кринж, ты только что хотел всех положить. Давай используем преимущество более рационально». «Ладно, ладно». «Твое счастье, что я невероятно талантлив и, впитав мощь артефакта, сразу же научился им пользоваться. Но не думай, что моя помощь бесплатна. Будешь мне должен». Я подозревал, что это мне еще аукнется в будущем, но деваться было некуда. Так что я просто кивнул. «Давай, приятель, жги». Чистый, громкий и мелодичный звук начал зарождаться над нашими головами. Через мгновение звуковая волна метнулась во все стороны. Словно круги отброшенного в воду камня, она прокатилась по тронному залу, задевая каждого из присутствующих орков, и покатилась дальше, не встречая никаких преград. — О, повелитель! — возопил Ургот Рах, когда звук окончательно затих. — Мы прозрели! Теперь мы знаем, кто наш истинный повелитель! Мы, весь народ, Аракхай, клянемся тебе в верности, приказывай, о, владыка! Доблестный народ Аракхай, как ваш истинный правитель, я повелеваю вам жить мирно, не покидайте пределы Экарх -э -э Анразарен, подсказал Кринге. Экарх Анразарен, продолжил я: растите детей, выращивайте. что вы там выращиваете, и будьте готовы. — К чему, о владыка? — скрикнул сразу десяток орков. — К тому, что рано или поздно я призову вас. Когда мне потребуется помощь доблестных воинов народа Аракхай, я приду за вами, и тогда вы вновь отправитесь на поверхность, за мной, вашим повелителем. — На поверхность! — рявкнули орки, стуча оружием по камням. «За нашего истинного владыку! У-у-у-у! у у у Я дождался, пока их экстаз закончится, и благосклонно кивнул. «А теперь идите и займитесь своими делами!» Дождавшись, пока орки залезут на галерею и уберутся с глаз долой, я повернулся к Кассандре. Девушка все еще валялась без сознания, и я вернулся к ней, чтобы привести в чувство». Рана на плече блондинки выглядела ужасно, так что я решил сначала вылить на нее пару регенерирующих зелий. Эффект превзошел все ожидания. Плоть Кес задымилась и начала стремительно нарастать. А сама блондинка зашипела от боли и мгновенно очнулась. А, -а, -а, -а. тихо, тихо, тихо. Я успел обнять ее, не давая грохнуться на заживающую рану. «Все позади! Мы победили!» «Победили?» — выдохнула Кэс и снова зашипела, глядя на зарастающую руку. «А, проклятье! Больно! Терпи! Вот, выпей еще одно зелье регенерации!» Кассандра выдрала пробку пузырька зубами и залпом проглотила прозрачную жидкость. Скривилась. Затем обвела взглядом тронный зал. Увидела мертвую арахну и пристально посмотрела на меня. «А где струны? Их больше нет», — покачал я головой. «Оказались уничтожены, когда я убил паучиху». «Что? Этого не может быть!» — ужаснулась блондинка. «Это божественный артефакт. Они не могли просто уничтожиться. Сейчас посмотрим». Она зажмурилась, и я почувствовал, как от нее расходятся волны магической энергии, ощупывая окружающее пространство. «Проклятие!» «Сейчас она узнает». «Не узнает», — успокоил меня Кринги. «Структура струн смешалась с моей, и они уже не те, что были раньше. Тогда повлияй на нее, чтобы она поверила в мою ложь. Я даже не знаю, что ей сказать». «Ты в курсе, что твои долги копятся за каждую такую просьбу?» «Кринги». «Ладно, ладно». «Проклятие», — изумленно прошептала Кассандра. «Я их и правда не чувствую». «Но как? Как это возможно?» «Понятия не имею». Я снова покачал головой, помогая девушке подняться. Когда я попал этой твари в голову, вокруг нее вспыхнуло какое-то магическое поле. Во все стороны ударил свет. И струн просто не оказалось рядом. А орки разбежались. Наверное, с них спало подчинение, которое исходило из струн и управляло этими альбиносами. Я почувствовал, как от Кринги что-то исходит. Какой-то пучок магических частиц. Он опутал голову Кассандры, и та коротко кивнула. Что ж, раз так, получается, что последние десять лет моей жизни были прожиты зря. В ее голосе было столько боли, что у меня самого защемило сердце. Но с другой стороны, не мог же я рассказать ей, как все было на самом деле. Еще попробует украсть Кринжа. «Хотя то, что мы остались живы, не может не радовать. Я повела себя беспечно, отправившись сюда без должной подготовки и разведки. А ты... Ты спас мне жизнь. Уже дважды получается». Кассандра обвила мою шею своими руками и наградила долгим и страстным поцелуем. Мм, — я облизнул губы, когда она отстранилась. «В принципе, такая благодарность меня устраивает». А меня устроит, если я получу хотя бы часть ингредиента в этой твари. Что скажешь?»